Глава девятая «А ты слышал про фильм один?» — спросила Тамара, сосредоточенно колотя лапу, которую я держал. «Скоро показывать будут. Полтергейс называется. Там, говорят, фильм проклятый, и все актеры умерли, кто снимался. Типа старинное кладбище раскопали при съемках. Вот и все». «В газетке еще, наверное, вычитала». Я усмехнулся. «Ага». Слушаю их больше. Я опустил лапу. Да и фильм уже староватый. Лучше на вопрос мне ответь. У тебя есть знакомые бухгалтеры? Ага, я сама бухгалтер. Она рассмеялась. Забыл? Правда, я еще только учусь в институте. А мне нужен работающий, задумчиво произнес я. Но буду держать тебя на примете. Само собой, общение общение, а дела делами так что немного позанимался с Тамарой, показал ей парочку приемов и что делать, если хватают, и как пользоваться баллончиком, конечно. Но, как я ей и сказал, лучшая защита — это вообще не попадать в такие ситуации. Ну, она девушка серьезная. Да и помню, что даже покойный Муратов, сейчас где-то похороненный в забетонированной ванне, не смог ее затащить к себе в машину. Закончив легкую тренировку, проводил ее домой, как и обещал, взамен договорившись как-нибудь еще прийти в гости. Тем более, парни сегодня поголовно опаздывали. Вернулся в зал уже позже, когда собрались все, кого я звал, кроме Лени. Опер был настолько загружен работой, что даже не мог вырваться, но обещал, что обязательно будет на встрече с тем коммерсантом, о котором он говорил. Ну а еще мне хотелось поговорить со Славой, но он на сутках. В зале людно, много моих знакомых, но я пока только присматривался к ним. Одно дело хорошо драться, другое — связываться с братвой. Хотя некоторые тогда приходили на защиту зала, когда я звал. Но все равно на первом этапе в конторе будет не очень много людей. Знакомые Жени, Ярик и Артем кикбоксингом раньше не увлекались. Но Семеныч, задержавшийся сегодня с нами, начал понемногу давать им уроки. Женя после работы зашел ко мне домой и притащил сюда Кирилла, как я и просил. Брат в зале не появлялся уже очень давно. Сам Женя просто присел в уголке. Парень все еще никак не мог отойти после вчерашнего, и тяжко дышал, попивая водичку. Но уже скоро отошел и повеселел. На перерыв все нужные мне люди собрались у окна. К ним я и подошел обсудить дела. «Представляете?» — рассказывал Женя. «Бригада остановила тепловоз в поле. Взяли пожарные шланги, засунули в бак, слили соляру». Бандиты остановили?» — удивился Артем. «Не, локомотивная бригада», — пояснил Женя. Машинисты и помогала. Потом эти шланги обрезали и в журнале пишут. Короткие пожарные рукава заменить. А где мы их возьмем? Их уже лет пять в депо не возят. И много слили? Спросил Ярик. А кто их знает? Но ну, сливают и продают, потом шифруются. Ну, а смысл? Сказал я, усаживаясь на подоконник рядом с Женей. На ленте мера видны остановки а топливо на снабжение замеряют. Только попадутся. Или еще скажут, братва остановила. «Конечно, скажут», — Женя усмехнулся и потер виски. «Сегодня вообще тот еще денек. Ивашкин загнал меня на тепловоз, который сегодня пришел на ремонт. Говорит, пошли посмотрим на эту лайбу, а ты записывай. Учить типа тебя будем, молодой». «Научил?» Загнал меня внутрь, включил дизели на пятнадцатую позицию. И ходили мы с ним. А там все трясется, дребезжит, полы ходуном ходят. У меня желудок наружу просится. Не слышно ни хрена. А он мне пальцем показывает и орет прямо в ухо. Течь масло по контрольному отверстию третьего цилиндра со стороны машиниста. Женя потер ухо и поморщился. Оглушил меня старикан. Нас как-то свои накрыли, так там и то в ушах так не звенело. Не, все, больше с похмелья на работу не пойду. <хе> Кстати, о работе, — сказал я и оглядел всех. Завтра надо всем с утра в городскую больницу. Я договорился, будем комиссию проходить. На оружие? — спросил Артем. Ага, там нужно. «Я же говорил, чтобы контору открыть, надо, чтобы уже была лицензия охранника хоть у кого-то. Вот и получим». «А у меня охотничий билет есть», — похвастался Артём. «Он пригодится?» «Да, не помешает на первое время». Ружье есть?» «Ага, конечно. Пятизарядка». «Помповая?» — на всякий случай уточнил я. «Охране можно помповая». «Не, обычная». «У меня тоже билет есть». Женя выдохнул, от чего мы все почувствовали старый перегар. «Только ружье не купил. Это с армейки еще тогда приехал, получил. Но что-то забухал». «Ну, найдешь в газетке подержанное, если что», — сказал я. «Потом в разрешительной службе переоформить. Главное, завтра комиссию, и уже скоро у нас будет лицензия. Начнем дальше работать». «А есть еще какие-то клиенты?» Ярик поправил очки. «Лесников, опер наш, встречу на завтра обещал. Вот и узнаем. Еще Лапин говорит, что скоро еще один большой груз будет. Кстати, парни, у вас есть бухгалтеры знакомые?» «Так моя жена...» Ярик пристально посмотрел на меня. «Она же и бухгалтером на молокозаводе работает». «И зарплату платят?» — спросил Женя, потирая лоб. «Кому-кому, Женька, а начальникам и бухгалтерам всегда платят», — Артем засмеялся. «Сами себя они не забудут». «В общем...» — я поднялся на ноги и немного размялся. «Бухгалтер в контору будет нужен. По сути, первыми сотрудниками будем мы с Женькой и бухгалтер, а вот она уже поможет принимать вас. Наверное, она еще и кадрами будет заведовать». «Поговори с ней, Ярик, зарплаты не обижу». «Да, обязательно». «Вот еще». Я вспомнил про деньги и отдал ему пару купюр на сто тысяч. «Я твой баллончик в кафешке взял вчера. Давай я тебе верну бабками». «Да не стоило, он тем более меньше стоит», — заупрямился Ярик. «Бери, потом еще купим». «Слушай, волк...» Женя взял стоящую на подоконнике бутылочку с водой и отпил чуть ли не половину. «Я же проходил комиссию, когда ты меня на железку устроил. Надо специальную». «А еще...» — он задумался. «У Славы же есть лицензия, хотя он пока не собирается уходить со старой работы. Но если бы к нам пошел, я бы за него поручился». «Посмотрим, Женька». Давай, перчатки надевай и вставай. Только не психуй опять, как в тот раз. Это уж как получится. На следующее утро мне позвонил Леня Лесников. Передал, что договорился на встречу с нашим возможным клиентом. Встретимся в ресторане «Сапфир», что в центре города. Особо ничего о заказчике Леня не передал, но сказал, что вид у нас должен быть очень приличный. «Это что, в спортивных штанах не пустят?» — спросил Женя, когда подошел позавтракать. Но я ему есть не дал, потому что будем сдавать кровь. «В костюмчике надо. Сегодня успеем взять после больницы. Давай еще сходим, отпросим тебя у мастера». Я все думал, почему этот неизвестный мне коммерсант не обращается к братве, а ищет крышу в милиции. «Думаю, ответ у меня есть». Правда, непонятно, почему он тогда не пришел в тот чоп, который уже открыт. Там же всем известно, кто его держит. Надо бы узнать, обсудить все это сразу. Но дело пахнет деньгами побольше. Это не тысяча долларов, а уже полноценный контракт, который поможет нам укрепиться. Комиссию прошли легко и быстро. После нее захватил Женю как сооснователя нашей будущей фирмы И зашел в один дорогой магазин одежды, где никогда раньше не закупался. Идти на деловой разговор в джинсовой куртке и потертых штанах не особо хотелось, не оценят. Да и рубашки маловато будет. Обошлось без малиновых пиджаков, толстых перчаток и цепей толщиной с палец. Купил себе приличный черный костюм с рубашкой и галстуком, и новые туфли. Женя тоже приоделся. «Ты как богатенький банкир», — пошутил я, когда увидел Женю в новом пиджаке. «Или папенькин сынок, которого батя устроил в адвокатскую контору. Даже не узнаешь». «Ну, вроде того». Он подошел к зеркалу и тщательно расчесался. «Даже непривычно. Я пиджак в последний раз на выпускном носил». Приличный внешний вид тогда значил очень много. И приготовления были не зря. Ведь у входа в ресторан стоял вышибало свирепого вида. Нас он пропустил сразу, даже поздоровался. А вот небритый парень в помятой спортивной куртке, от которого несло перегаром, который хотел пройти следом за нами, так и остался на улице. Не помогли даже авторитетные знакомые, которых он перечислял. Леня сменил свою китайскую жилетку, которая за эти годы чего только не видела, на двубортный черный пиджак и даже где-то раздобыл модный шелковый шарф. Правда, он все равно выглядел как мент. Это, похоже, профессиональное. Или у меня уже глаз стал наметан. Но вышибал и его пропустил. Скорее всего, просто решил не связываться с опером. Зал богатый, подобные рестораны в 90-х, это всегда напыщенная роскошь. Чем прибыльнее ресторан, тем более дорогая должна быть мебель, тем более расфуфыренными должны быть костюмы-прислуги, тем громче должна играть музыка. Она и играла на всю катушку, почти обязательная для всех подобных ресторанов песня Натальи. Дым стоял такой, будто кто-то запустил здесь дизель. Курили все и помногу. Повсюду новые русские. Бандиты. Только рыночные, самые крупные, мясокомбинат пока еще боится гулять. Банкиры и прочие богатые люди Новозаводска. И, конечно, проститутки, которые заглядывают сюда в поисках новых богатеньких клиентов, отстегивая долю владельцам заведения. Женя подмигнул парочке, что приняли за приглашение, и он едва от них отбился. Просто сказал им, что у него только рубли, и к нему потеряли всякий интерес. Стулья мягкие и удобные, и кормят неплохо. Мы расселись у столика в углу, откуда был виден весь зал. «Нам фирма оплатит?» — спросил Леня, с опаской заглядывая в меню с кожаной обложкой. «Хотя, слушай, а дешево? Я думал, тут намного дороже будет. Хотя что-то подозрительно. Слишком дешево» это в долларах а в уе сказал я в рублях тут не пишут е — он выдохнул тут всю зарплату оставить можно за вечер а я и так пиджак попросил у соседа такие времена дядя лёня заметил женя просто закажем водки посоветовал я и закуски мы же и деловые люди пришли обсудить дела а не нажраться «А что сделаешь, если все дела только с водкой сейчас обсуждают?» «Вот-вот». Леня поморщился, оглядывая цены. «Скоро он придет. Я пробил по нему. Зовут Терехов Алексей Владимирович. Новый русский, из Питера. Приехал сюда к нам». «И для чего?» — спросил я, усаживаясь поудобнее. Официант принес запотевшую бутылку водки Смирнов. Маленькие бутербродики с икрой и порезанный лимон. Женя при виде водки поморщился. Пить он сегодня не хочет. Он хочет запустить одно заброшенное предприятие в районе далеко от города. Даже без криминала. Все легально, но... Сам понимаешь, Максим, что-то открывать сейчас непросто. Еще бы. Он, кстати, поначалу искал людей среди наших, будто свой чоп поднять хотел. Но это если всем заниматься, то никуда не успеешь. Да и для этого людей надо знать в городе». «Кстати», — вставил Женя, — «раз мы соучредители и снова собрались. А как назовем контору?» «Еще не думал», — признался я. «Давай назовем ее Лига», — предложил Леня. «Лучше Вепарь» заявил Женя. Вепри лучше звучит». «Или волк, слушай, а как насчет назвать ее «волк»?» «Не очень. Нам еще корочки сначала получить надо». Я отмахнулся. «А что, кстати, с Крюковым? А то это сильно влияет на наше дело». Штормит там все», — Леня постучал по стопке. «Что и будет, непонятно. Общался сегодня с руоповцами. Даже они руки разводят». Не получается по двести десятой провести. Крутые парни, но Крюков как уж на сковородке выворачивается. Он якобы честный бизнесмен, а его банда будто сами по себе. Еще и выпустят его, будет весело. Женя хмыкнул. Кстати, Леня засмеялся. Роб, говорят переименовывать хотят. Сегодня парни ржали. И как будет называться? Будет Рубоп но неизвестно когда. Зато уже наконец-то понятно, что это региональное управление по борьбе. Опер сделал ударение на этом слове. С организованной преступностью. А то сейчас выглядит, вот это управление организованной преступностью. Лёня засмеялся и посмотрел на вход. Вон он. Надо его уговорить. Но это уже к тебе, Максим. В ресторан вошел высокий сидеющий мужчина в строгих очках. Костюм его стоил наверняка не одну тысячу долларов. В руках кожаный портфельчик с замками золотого цвета. Вот сразу видно, что не местный, так еще и без охраны. И как добрался сюда целым? Заметив Леню, он подошел к нам и с удивлением уставился на нас с Женей. «Так это вы учредители охранной фирмы?» С опаской спросил Терехов. Он точно не думал, что мы такие молодые. «Именно. Я представился по имени-отчеству, представил Женю и показал на стул. Присаживайтесь, Алексей Владимирович. Предлагаю сначала о делах, если вы не против». «Было бы неплохо, Максим Михайлович. Он испытующе смотрел на меня». «Но по правде, я бы не хотел обсуждать детали, не зная ваш профиль работ. Леонид любезно рассказал мне об этом, но упомянул не все. Наш профиль — охрана», — твердо заявил я. «В первую очередь, имущество». «А я искал в том числе защиту для самого себя». Терехов сидел с таким видом, будто хотел уйти. «А вы знаете, как это устроено?» Просто я думал, «Тут интересно», — сказал я, уже подготовившись. «Вы же в курсе, что если вы наняли охранника для защиты своей жизни и здоровья, он не имеет права применять оружие против того, кто угрожает вам?» «Не понял». Он посмотрел на меня поверх очков. «А такие сейчас правила. Частный охранник может применять оружие для своей защиты и для защиты имущества клиента. Так написано в законе. Поэтому вам выгоднее заключать договор не только на свою охрану, но и на защиту собственности. Все сразу. И тогда мы сможем смело стрелять в напавшего на вас киллера. Добавил Женя, которому я сегодня это рассказывал, чтобы он тоже блеснул. Тогда мы защищаем ваше имущество, например, пиджак, который надет на вас. Все по закону. Да, законы — это ж всегда куча нюансов. Терехов немного расслабился. Да, мне нужна охрана имущества и для меня на время, пока я в городе оформляю бумаги. У меня не вышло взять с собой людей, решил на месте. Я открою здесь свое ООО, но защита мне нужна раньше, и желательно за наличные, пока еще не оформили все официально. Понимаю. Сказал я, оглядывая его. «И это мы можем устроить. Еще у меня есть знакомый юрист. А вы уже обращались к кому-то?» «Ну, тут дело в том, что...» Он замялся. «Я уточнял про ситуацию в городе, и она совсем не располагает к такому». «Вы опасаетесь того, что если попросите крышу у пивзавода, то станете врагом мясокомбината, и наоборот. «А рыночных вы не учитываете, он таким не занимается». «Верно». Терехов посмотрел на меня так, будто увидел впервые. «Вижу, Леонид не преувеличивал, когда рассказывал о вас. Вы разбираетесь в вопросе. Думаю, я готов обсудить с вами условия». «Я тоже буду рад помочь», — сказал я. «Но еще один вопрос. Почему не тот чоп воевода?» «Они отказались работать за пределами города?» «Да, отказались», — он кивнул. «Мое дело будет в районе, в стороне от Новозаводска». «Как я и думал. Ведь главные силовые сотрудники нашего будущего конкурента — работники вне ведомственной охраны, которые за пределы города уезжать не могут, особенно надолго. А официальных сотрудников, скорее всего, немного». «Начальник, бухгалтер и, пожалуй, все. Ну и еще слава со сменщиком». «Тогда мне бы для начала хотелось узнать детали вашей работы», — сказал я. «Что это за предприятие вы хотите открыть? И почему вам нужна охрана?» «Да, сейчас расскажу». Терехов достал из портфеля пачку бумаг. «Дело вот в чем. Смотрите» тем временем летнее кафе Инга на окраине Новозаводска. Колонна джипов, которая сопровождала прибывшего из столицы области Захара, направлялась в кафе, где Захар забил стрелку пивзаводу. Захар сидел на заднем сиденье и обсуждал с помощниками, кто такой этот душман, который руководит боевыми бригадами Крюкова, пока сам Крюков в СИЗО. Да мусорон. С акцентом сказал Гоги. Крюк его не западло с мусорами связываться. «Чё ты мне за лепуху втюхиваешь? возмутился Захар. Он вообще военный инструктор, елочка зеленая. По красной зоне топтался, поэтому и говорят, что мент. А еще говорят, что свой он, хрипло добавил Север и закашлялся. Двенадцать лет чалился, и статья авторитетная, разбой. «Надо Маляву загнать, спросить у людей», — Захар задумался. «Это много чего рассказывают». «Так, может, замочить его и остальных?» — предложил Север. «Мы их как шмакодевок мелких разгоним. Потом только с Гошей работать». «Нет», — Захар покачал головой. «Пока состав не пришел, мирить их будем. Гошу этого и Крюкова. А то все испортят». Колонна подъезжала к месту, но большого отряда встречающих не было. На террасе кафе сидел душман и спокойно себе ел шашлык, запивая пивом из огромной граненной кружки. На столе стояла еще одна полная кружка. Кроме душмана посетителей не было. Джипы остановились, из них высыпали аж с десяток мордоворотов с оружием. Скоро из Мерса вышел сам Захар, который поднялся на террасу и без приглашения уселся за стол. Значит, это ты, душман, произнес Захар, с удивлением оглядывая бригадира пив заводских. Выглядит как какой-то фраер, отработавший смену на заводе, или лох, приехавший в крупный город из деревни. Люди так кличут, душман отпил пива. А ты, значит, Захар? «Ты сейчас вместо Крюкова?» Захар уставился на собеседника, который спокойно ел. «Пока он в СИЗО, с ним связаться сложно. Местные на контакт с нами не идут. А обсудить нужно многое». Говорил он без блатных интонаций. Достаточно вежливо, но холодно. Почти без жаргона, хотя иногда словечки проскальзывали. «Просьбу бы от моих друзей уважить», — продолжал Захар. Они от крови в городе устали, да от беспредела этого. Гоша согласился замириться, а вот вы... Хорошо, это он согласился. С неожиданной злостью произнес душман. А кто пацанов моих ночью положил на трассе? Гоша говорит, он не при делах. Захар начал кипятиться. Я спрашивал за это. Работали там профи, военные, продолжил душман, допивая пиво. «Все гильзами пятеркой завалено, АКСы были». «Это что, мы тут перемирие должны соблюдать, а Гоша нас валить будет?» «Я приехал гарантировать это перемирие», — прохрипел Захар. «Я вор авторитетный, так что...» «Так кто ребят моих пострелял?» — снова спросил душман. «Скажи еще, что это Лука сделал?» «Ага, где бы он таких профи нанял?» Военные это были, а у Луки таких людей нет. Только Гоша мог. Или твои? — Слушай, — Захар покачал головой, — я к тебе в долю не иду. Вижу, что не просто все у вас. Но ты и сам не по понятиям поступаешь, душман. На стрелку Гошу позвал, но взорвал его. И даже это мы готовы обсудить. Он откашлялся. Сход у нас был, и там порешили. Слушай, Захар, — душман сел поудобнее, — ты и сам эти воровские сходы на одном месте вертел. Ты такой же, как мы все тут, хитрый и продуманный. Тебе эти понятия нахрен не нужны, если мешают бабло зарабатывать. Из-за этого же ты тут. И ты тоже на состав этот облизываешься. Вот и приперся к нам. Захара вскочил и гневно взмахнул рукой. Его быки похватали пушки. Выглянувший из зала официант пригнулся и убежал на кухню. «Ты чё, рамсы попутал?» От былой вежливости Захара не осталось ни следа. «Предъяву мне кидаешь? Совсем оборзел? Ты хоть знаешь кто?» «Пивка лучше выпей, Захар», — устало сказал душман. «Чё нервы тратить? Жизнь-то она короткая». И поговорим спокойно, чего ругаться. Обсудим просьбу твоих друзей. Он поднял граненную кружку, и в ней красиво отразился яркий красный луч лазерного прицела. Еще несколько лучей будто лениво попрыгали между охранниками Захара, которые сразу потеряли боевой запал и начали оглядываться в поисках снайперов, но не видели никого. Красные точки ощупывали всех. Захар, пытаясь сохранить лицо, взял пиво и выпил, потом снова сел на место. Прицелы мгновенно исчезли. Захар откашлялся и выпрямился. Теперь он сидел с таким видом, будто ничего и не произошло. — Мы же не против разговаривать, — рассудительно произнес душман. — И просьбы друзей твоих уважить готовый, и твою личную просьбу. Иваныч тебя знает, говорит, с Захаром работать можно. Партнер надежный, не кинет. Вот только нам бы тоже немного помочь. И с чем? Настороженно спросил Захар. Ты человек умный, друзей много. Подсоби с одним делом, а мы твою просьбу выполним. И всем хорошо будет. А кто парней моих пострелял, тоже поспрашивай. Пока не выясним, какой тут мир может быть. «Идет», — мрачно сказал вор. И за людей твоих узнаю. Если кто-то хочет мир нарушить, закопаем». Поговорили еще несколько минут, после чего Захар уехал, забрав охрану. К душману сразу подбежал музыкант, сидевший в засаде с пультом в одной руке и лазерной указкой в другой. Настоящие снайперские винтовки тоже были рядом, но без таких демаскирующих прицелов. Захару об этом знать было не надо. Охренеть, ты его на понт взял, Душман, удивился он. Самого Захара? Не. Душман покачал головой и прищелкнул языком. Это он сейчас покладистый, пока состав не пришел. Злопамятный он гад. И как только состав придет, такое начнется, Юрка. Может и раньше. Думаю, кто-то меня пасти будет за сегодняшнее. «Ну ничего, мы с Иванычем что-нибудь придумаем». «Грохнуть их может», — музыкант показал на уезжавшую колонну. «У нас там подарочек спрятан на дороге». «Не, Иваныч сказал, пока не трогать. А вот когда состав придет...» Душман поискал глазами официанта. И куда тот парень делся? У меня пиво кончилось». Но главное, Юрка, за пацанов ответим. Это я всем обещаю. Вот вообще в тебе не сомневались, душман.